Я решил добраться до вершины холма, лежавшего от меня на расстоянии примерно полутора миль, чтобы с его высоты поглядеть на нашу планету в 802 701 году нашей эры. Именно эту дату показывала стрелка над сферблате моей машины. По дороге я искал хоть какое-нибудь объяснение тому гибнущему великолепию, в состоянии которого я нашел мир так как это великолепие, несомненно, гибло. Немного выше на холме я увидел огромные груды гранита, скрепленные полосами алюминия, гигантский лабиринт отвесных стен и кучи расколовшихся на мелкие куски камней, между которыми густо росли удивительно красивые растения. Возможно, что это была крапива, но ее листья были окрашены в чудесный коричневый цвет и не были жгучими, как у нашей крапивы. Вблизи были руины какого-то огромного здания, непонятно для чего предназначенного. Здесь мне пришлось впоследствии сделать одно странное открытие, но об этом я вам расскажу потом. Я присел на уступе холма, чтобы немного отдохнуть, и, оглядевшись вокруг, заметил, что нигде не видно маленьких домов. По-видимому, частные дома и частные хозяйства окончательно исчезли. То тут, то там, среди зелени, виднелись огромные здания, похожие на дворцы, но нигде не было тех домиков и коттеджей, которые и так характерны для современного английского пейзажа. «Коммунизм», — сказал я сам себе, — а следом за этой мыслью возникла другая. Я взглянул на маленьких людей, которые следовали за мной, и вдруг заметил, что на всех одежда всевозможных светлых цветов, но одинакового покроя, у всех те же самые безбородые лица, та же девичья округленность конечностей, Может показаться странным, что я не заметил этого раньше, но все вокруг меня было так необычно, теперь это бросилось мне в глаза. Мужчины и женщины будущего не отличались друг от друга ни костюмом, ни телосложением, ни манерами, одним словом, ничем, что теперь отличает один пол от другого, и дети, казалось, были просто миниатюрными копиями своих родителей поэтому я решил, что дети этой эпохи отличаются удивительно ранним развитием, по крайней мере, физическом отношении, и это, мое мнение, подтвердилось впоследствии множеством доказательств. При виде довольства и обеспеченности, в которых жили эти люди, сходство полов стало мне вполне понятно. Сила мужчины и нежной женщины – Семья и разделение труда являются только жестокой необходимостью века, управляемого физической силой. Но там, где народонаселение многочисленно и достигло равновесия, где насилие – редкое явление, рождение многих детей нежелательно для государства и нет никакой необходимости в существовании семьи. А вместе с тем и разделение полов вызванное жизнью и потребностью воспитания детей, неизбежно исчезает. Первые признаки этого явления наблюдаются и в наше время, а в том далеком будущем оно уже было вполне закончено, таковы были мои тогдашние выводы. Позднее я имел возможность убедиться, насколько они были далеки от действительности. Размышляя так, я невольно обратил внимание на хорошенькую маленькую постройку, похожую на колодец, прикрытый куполом. У меня мелькнула мысль, как странно, что до сих пор существует колодца. Но затем я снова погрузился в раздумье. До самой вершины холма больше не было никаких зданий, и, продолжая идти, я скоро очутился один, так как остальные за мной не поспевали. С чувством свободы, ожидая необыкновенных приключений, я направился к вершине холма. Дойдя до вершины, я увидел скамью из какого-то желтого металла. В некоторых местах она была разъедена чем-то вроде красноватой ржавчины и утопала в мягком мхе. Ручки ее были отлиты в виде голов грифонов. Я сел и принялся смотреть на широкий простор, освещенный лучами догоравшего заката.